Чебурашка, затаив дыхание, нажал на клавишу с цифрой два. — А если так, доходов вдвое больше будет? — Ну, как тебе сказать, — почесал затылок Илья. — Куркулятор, Куркулятор — нежно прошептал министр финансов. — Держи, наследник. Капитан выудил следующий презент из рюкзака и вручил своему тезке огромного плюшевого чебурашку, предварительно нажав на пуговку носа. — Я был когда-то странной игрушкой безымянной, которой в магазине никто не подойдет! — слабеньким голосом запел плюшевый министр финансов. Настоящий вздрогнул и чуть не выронил подарок папы. Самурайский меч наследника престола глухо стукнул деревянной рукояткой об пол. Нежно прижав плюшевую игрушку к груди, Илюша принялся обаюкать ее. Это было нелегко, так как габариты копии министра финансов не уступали оригиналу, но выглядело так трогательно. Глаза наследника сияли таким восторгом, что домового Василисы проняло. Он украдкой смахнул слезу. Теперь я чебурашка, не каждая дворняшка при встрече сразу лапу падает. Министр финансов представил себе эту сцену, и глаза его молниеносно просохли. Музыка кончилась. Малыш потряс игрушку и обиженно посмотрел на папу. — На пятачок ему нажми! — усмехнулся капитан. Илюша послушно нажал, но ушастая плюшевая голова мягко подалась назад, и контакт не сработал. Недолго думая, наследник престола приставил игрушку к стене и с разомаху вмазал ей по носу. Жалобно пискнув, плюшевый министр финансов с бешеной скоростью Проверещал то же самое на бис. Это привело Илюшу в такой бурный восторг, Что он повторил экзекуцию, Подхватил певца и запрыгал с ним По комнате в такт музыке. Василиса с Иваном весело смеялись, Глядя на забавные прыжки сына. Министр финансов позеленел И бочком выскользнул в дверь, Который тут же, Сунулась голова сотника Авдея. Ваше царское величество, все готово. Народу пропасть. Яблоку пасть негде. Все на папу посмотреть хотят. Народу действительно было многовато. Тронный зал не в состоянии был уместить всех желающих. А потому догадливая Василиса заранее распорядилась распахнуть огромные двери в трапезную, не уступавший габаритами приличным воротам, объединив таким образом два зала в один. Несмотря на большое скопление гостей, центр зала был пуст. Весь народ столпился вдоль стен. А повинно в том было очередное новшество Василисы — шведский стол. Сидели на этом пиру только трое. Иван на своем троне — По правую руку от него Илья в огромном кресле, да Василиса по левую. Царь-батюшка хотел было папу на трон усадить, да тот воспротивился. — Богу-богово, кесарю-кесарева! — решительно сказал он, заставив отца Митрофания усиленно почесать затылок. Идею шведского стола Василиса почерпнула у чебурашки, тот, в свою очередь, у Гены, а Гена, естественно, у блюдечка. Столы, заваленные снедью, стояли вдоль стен залов, и каких только изысков на них не было, даже сосиски и заморское блюдо под названием плов, изготовленное, разумеется, в русском варианте. Кроме риса и мяса, Шеф-повар Василисы набухал туда тертого хрена, редьки, капусты, морковки и украсил все это симпатичными веточками укропа и петрушки. Между столами и стеной сновали слуги, подтаскивая все новые и новые блюда, которые исчезали со столов довольно быстро, ибо с другой стороны шел обратный процесс. послы Бояры, купцы, заводчики энергично работали руками и челюстями, злобно поглядывая на шведа, растерянно топтавшегося неподалеку. Стол под названием «Шведский» шведскому послу был незнаком. — Как лошади стоя жуем, — пробурчал Демидов. — Федька, поднос нос тащи. Расторопный слуга приволок под нос, и один из гостей царской четы смог наконец-то оторваться от стола. Эликсир и закуска на подносе двигались перед ним с помощью ног Федьки. примеру разбогатевшего заводчика последовали остальные гости, и в зале стало еще теснее, так как кто и кто из бояр решил, что один поднос — это не престижно За самыми спесивыми тянулся шлейф из трех, четырех, а за боярином Нарышкиным даже из пяти подносов. Мимо него проскользнул худенький китаец, приветствуя каждого встречного кивком головы, отчего она у него тряслась, не переставая. — Срочный пакет от императора Цинь-Дриня! — прошептал он на ухо послу, достигнув своей цели.